Глава 12. Следователь Данил Бакшеев задумчиво смотрел на планшет, закреплённый на стене его кабинета как раз напротив письменного стола. Обычно он использовал его при расследовании самых запутанных дел, закрепляя на мягкой шершавой поверхности фотографии, свои заметки и чертежи мест преступлений. Когда вся информация располагалась перед его глазами, Бакшеву гораздо легче было восстановить истинную картину происходящего. Последние 2 месяца планшет полностью занимала экспозиция происшествий, связанных с компанией Таур. Отдельные инциденты, факты, слухи и сплетни складывались в целую цепочку странных и зловещих событий. Это сильно увлекало Данила, но в то же время и пугало. Он отлично помнил, что случилось с его двоюродной сестрой Ольгой, пытавшейся разоблачить кого-то из директората этой организации. В центре планшета пришпиленной и декоративной кнопкой висел портрет недавно погибшего Аркадия Бежецкого. Непростой человек, бизнесмен до мозга костей, интриган и скандалист, привыкший править железной рукой как своей компанией, так и членами собственной семьи. Мать Бежецкого много лет назад исчезла при невыясненных обстоятельствах. Отца вскоре после этого хватил удар, и остаток жизни он провел прикованный к постели. Одна из сестер Аркадия, Ирма Бежецкая, сошла с ума и пыталась убить другую сестру Людмилу и ее жениха Александра Волкова прямо во время их свадьбы. Людмила, к счастью, выжила, но сама Ирма погибла, как и Александр. Портреты обоих висели на планшете сразу под изображением Аркадия. Позже могила Ирмы была обнаружена вскрытой, а само тело пропало. Через несколько дней погибает и сам Бежецкий, и она не могла убить его. Убит Степаном Орловым. Орлова вычисляют, но старик выносит себе мозги из ружья, выкрикнув напоследок, что ему заплатили за убийство. Эта ниточка прервалась. Есть еще Вероника Патрушева. Ее фотокарточку Данил повесил на планшет совсем недавно. Тайная любовница Аркадия и его личная помощница, поверенная в его делах. Как оказалось, женщина замешана в крупных финансовых махинациях. При её непосредственном участии компания Tower погрязла в огромных долгах и оказалась на грани банкротства. Патрушева тоже действовала не самостоятельно, а лишь исполняла чью-то волю. Веронику почти арестовали, но её сбила машина, тут же скрывшаяся с места преступления. Патрушева до сих пор пребывала в коме, и неизвестно, придёт ли она в себя. Есть ещё некто Михаил Корнеев. Бывший армейский подрывник, ныне наёмник, специализирующийся на заказных убийствах. В ряде совершённых преступлений он использовал взрывчатку, украденную со склада в Тауэра при помощи кого-то из сотрудников компании. Та же взрывчатка использовалась совсем недавно при поджоге одной из стройплощадок. В результате взрыва едва не погибла Анастасия Бежетская, юная наследница Аркадия. Покушение Возможно, с политикой Аркадия многие сотрудники компании были не согласны, а сейчас его дочь пошла по стопам отца. Что в итоге? Данил шумно вздохнул и скрестил руки на груди. Кто-то из правления Тауры стоит за всеми этими событиями. Кто-то кому выгодно разорить компанию и пустить её с молотка? Но как с этим связано исчезновение тела Ирмы Бежецкой? и убийство Ольги Макаровой и его родственницы, молодой журналистки, два года назад пытавшейся разоблачить кого-то из директоров Тауэра. Самое ужасное заключалось в том, что неизвестный злоумышленник очень умело подчищал концы и обрывал ниточки, которые могли бы на него вывести. И следствию не оставалось ничего другого, как ждать, когда он сделает очередной ход. Ход, который, возможно, оборвет еще чью-то жизнь». В кабинет Бакшеева заглянул Андрей Чехлыстов. «Ты уже здесь?» — удивился он. «А я думал, ты все еще у руководства». «Оперативка недавно закончилась», — пояснил Данил. «Тут пришла одна женщина», — сообщил Андрей. «Говорит, что хочет с тобой побеседовать. Она знает Веронику Патрушеву». «Так зови ее сюда», — оживился Данил. Посетительница оказалась с невысокой плотно сбитой женщиной лет сорока. Умело наложенный макияж выгодно подчёркивал черты её миловидного лица, короткие чёрные волосы были уложены в аккуратную стильную причёску. Её тёмно-синий брючный костюм явно был сшит на заказ. Вообще во всём облике женщины ощущались богатство и чувство стиля. Добрый день, господа, энергично поздоровалась она. Значит, это вы раз следоути и нападение на Веронику? Данил кивнул и предложил ей сесть. Вы её знали? Вероника на меня работала. Без обвиников заявила женщина. Меня зовут Жанна Гагалак. Я держу элитное агентство эскорт-услуг, лучшее в этом городе. У Андрея отвисла челюсть. Данил с трудом сохранил самообладание. Вероника Патрушева работала в эскорте? спросил он. До того как устроилась в Tower, кивнула Жанна. Хочу, чтобы вы знали, я и мои девочки, мы все одна большая семья. Я стараюсь не давать в обиду моих птеньчиков, и за них готова вырвать глотку любому. Вероника ввязалась в нехорошую историю. Она умная и образованная женщина, и при желании очень многого смогла бы добиться. Мои клиенты её просто боготворили, а теперь кто-то пытался её убить. И я сделаю всё, чтобы этот паскудник получил по заслугам. Мы вас внимательно слушаем, произнёс Данил. Заинтересованный Андрей тоже прошёл в кабинет Бакшеева и присел на край подоконника. Жанна Гагалак ненадолго задумалась, затем продолжила свой рассказ. Значит так, случилось это пару-тройку месяцев назад. В моё агентство позвонила какая-то женщина и попросила подобрать девушку для одного своего знакомого. Он успешный бизнесмен, сказала она, и ему просто некогда самому этим заниматься. Я порекомендовала ей Веронику. Она у нас как раз специализировалась на богатых одиноких старичках. Мы обо всём договорились. Патрушева съездила к этому бизнесмену. Жанна презрительно фыркнула. Потом ездила к нему ещё несколько раз, а потом заявила мне, что ей предложили очень хорошую работу, и она покидает моё агентство. Что мне оставалось? Я порадовалась за неё и пожелала ей удачи, да только она при этом отнюдь не казалась счастливой. Её что-то угнетало, грызло изнутри. На мой запрос она не отвечала, однажды лишь вскользь упомянула, что её наняли для чего-то очень нехорошего. Она даже спросила, возьму ли я её обратно, если у неё ничего не получится с новой работой. Я, естественно, её успокоила, и после этого она ушла. Жанна перевела дух. Что случилось дальше? спросил Андрей. Я не видела её несколько недель, а потом она заявилась ко мне перепуганная до полусмерти, воскликнула Жанна. Оказалось, что она работала в Тауэре. Президент компании погиб у неё на глазах, а самой Веронике угрожали. Она пряталась у меня какое-то время. собиралась уехать из города. Вся загвоздка состояла в том, что её документы и деньги лежали в сейфе в её рабочем кабинете. Наконец она собралась с духом и отправилась в тауэр, и в тот же день её сбила та машина, закончила женщина. Что-то подобное ей подозревал хмуро заметил Даниил. Веронику наняли, чтобы она в короткий срок соблазнила Аркадия Бежетского и втёрлась к нему в доверие. «Именно так все и было. А еще она сильно боялась некоего «Овчарова», — сообщила Жанна. Говорила, что это верный пес Аркадия, способный абсолютно на все, и ему ничего не стоит даже убить человека». «Это про Гордея?» — уточнил Андрей. Данил молча кивнул. Вероника не ошиблась насчет «Овчарова». Данил знал его еще с тех времен, когда тот промышлял рэкетом и состоял в банде Арсения Гожирина. В ту ночь, когда погиб Аркадий Бежецкий, а вчерав сильно избил Веронику и даже угрожал ей пистолетом, сказала Жанна. Она обо всём мне рассказала. Он притащил её в Тауэр по приказу президента, и Бежецкий погиб у них прямо на глазах. А вчерав говорила об этом, только вот про избиение он не упоминал, нахмурившись, заметил Андрей. И ещё кое-что, задумчиво произнесла Жанна. Вам это, конечно, мало чем поможет, но та женщина, что звонила мне насчёт Вероники, я уже слышал раньше её голос. На голоса и лица у меня бы очень хорошая память. Вы только где я могла её слышать, я думаю об этом всё последнее время, и мне ничего не приходит на ум. Но я точно знаю эту стерву, в этом я абсолютно уверена. Как только вспомню, откуда мне известен её голосок, я тут же вам сообщу.